Глава 35. Свет так и не дали. Кассовый аппарат, само собой, не работает. Немногочисленным покупателям, которым пришло в голову забрести в их магазинчик, Марина выписывает чеки от руки. Удивительно, что их сюда погнало в такую погоду. Бродят между полками в полумраке, что-то высматривают, что-то покупают. Говорили, что под Будданом вроде бы прошла сильная гроза. Молния ударила, вырубила крупную подстанцию или что-то в этом роде. А потом, как в Нью-Йорке, цепная реакция, перегрузка. София Пелебру вслушивалась в медлительный, певучий, типичный люлео диалект. Никто особого беспокойства не проявляет. Зимой-то еще хуже было минус 20, а дома с электроотоплением вот беда-к беда. Вы тогда видать... «Миллионерами стали на разных свечах», — улыбнулся покупатель и вышел на улицу. София нервно ходила из угла в угол маленького бутика, снимала с полки какие-то безделушки, вытирала пыль, переставляла на другое место повыгоднее. Карлос наверняка бы одобрил. Вышла на порог и посмотрела на полупустую пешеходную улицу. Все тот же занудный бесконечный дождь. Никто никуда не торопится, тащат свои пакеты и сумки с озабоченными, но вполне спокойными физиономиями. Внезапно завыла сирена. — Что это? — Марина удивленно подняла брови. — Понятия не имею. — Пожарные? Наверняка пожарные. Кому еще тут выть? Внезапно все стихло, но почти сразу же вой возобновился. — Ключи радио, — попросила София, не отходя от двери. Это еще зачем? Может, скажут что-то? Какой радио? Света же нет. Да, в самом деле, глупо с моей стороны. София вглядывалась в прохожих. Никого, кажется, сирена не беспокоит. Воет и воет, мало ли что. А в мобильнике? У тебя нет радио в мобильнике? К сожалению. Наверное, ты права. Пожарная тревога. Наверное. Хотя странно. Что может загореться в такой сырости? Или учебная тревога? «Да, скорее всего». Они помолчали. София никак не могла унять внутреннюю дрожь. Что-то надо предпринять, но что? И зачем? Непонятно. Нет, лучше всего ничего не предпринимать. В девяти случаях из десяти самое верное решение. Если учебная тревога, то вой скоро прекратится. Так оно и вышло. Через несколько минут сирена смолкла. Женщины переглянулись. Марина пожала плечами и потыкала пальцем выключатель кассового аппарата. «Можно подумать, мы не хотим ничего продавать и нарочно не включаем кассу. Как у тебя с математикой?» «Возьми калькулятор». «Да, калькулятор. Но как считать НДС, иначе потом не разобраться?» «Думаешь, Карлоса это заботит? Вряд ли». «Что с тобой? Конечно, заботит. Почему ты так говоришь?» «А, не обращай внимания. Шестое чувство». Нет-нет, скажи, что ты имела в виду? Неужели ты считаешь, что Карлос, я же говорю, ерунда? И неожиданно вновь завыли сирены. Софье показалось, что на этот раз еще громче, будто приблизились. Бя! Бя. Беу... Невольно поежилась, стало не по себе. Наверное, те, кто создавал и режиссировал звук сирен, на то и рассчитывали, чтобы люди ощутили тревогу. Ей представилась армада бомбардировщиков. Она видела в каком-то фильме. В строгом строю приближаются десятки напичканных смертельным грузом тяжелых самолетов, а люди на земле задирают головы, уж не парад ли. Сверху эти несчастные наверняка выглядят, как маленькие белые кегли в Кегельбане. Прицелься и кидай. — А здесь есть бомбоубежище? Марина пожала плечами. — Понятия не имею. — Здесь, в этом доме? — Забудь. Сама не знаю, почему спросила. — Подвал точно есть. Надо запереть магазин. Ты это имела в виду? — Да говорю же, ничего я в виду не имела. Просто так. Поинтересовалась. Учебная тревога твердо заключила Марина и возобновила попытки оживить кассовый аппарат. — В первый раз я тоже насторожилась, а теперь что там? Понятно. Беспокоиться не о чем. — А может, они решили погудеть насчет обесточки? — предположила София. — Дескать, будьте осторожны, у нас все в порядке, но света нет. Или намекают, чтобы включили радио, там скажут, почему и надолго ли. Надо ли спасать еду в морозильниках? — Сутки. — Что сутки? — Морозильники держат температуру самое малое — сутки. — А фермеры? Им-то точно надо знать. Доильные аппараты все на электричестве. Марина не ответила. Чем она занята? Сосредоточенно нажимает кнопки калькулятора и записывает что-то на клочке бумаги. О, боже. Пойду покурю. Тревога не оставляла. София задержалась на складе. Зачем-то начала переставлять картонные коробки, но тут же бросила. Сначала надо разработать систему. По алфавиту, скажем. Сейчас последние поступления лежат сверху, а предыдущие постепенно задвигаются все глубже, и чтобы их найти, приходится ворошить весь штабель. Сирены вновь стихли. Слав тебе, Господи! Хотя здесь, внутри склада, звук приглушенный, не так рвет душу. А там наверху, как ссадина в ухе. Даже дышать трудно. София Пелебру раздумала устраивать спектакль с курением и вернулась в бутик. Пока ходило, дождь усилился. Капли, сползавшие по витрине извилистыми жемчужными дорожками, превратились в ручьи. И на улице то же самое. Наверняка у прохожих мокрые ноги. Впрочем, и прохожих-то совсем мало. Все из-за погоды. Дневная выручка кот наплакал. Она обратила внимание на какого-то мужчину. Тот двигался, мягко говоря, странно. Плечи ходят вверх-вниз, как поршни. Более или менее ритмично машет руками с расставленными локтями. София даже не сразу поняла, в чем дело. Потом сообразила. Пытается бежать. Темно-серая шляпа, длинный элегантный плащ, черные кожаные перчатки, сверкающие туфли. Сверкают, понятно, от дождя, но и начищены с похвальным усердием. Не сразу заметила. Очень толстый. Красная потная физиономия отдувается, как паровоз. Куда он так спешит? На каждом шагу морщится, наверняка болят колени. София проводила его глазами. Могла поклясться, что чувствует запах пота и дорогого одеколона. Свернул на кунгсгатом. А вот и женщина тоже куда-то торопится. В юбке чуть старше тридцати. Не так-то легко бегать в сапогах на высоченных каблуках. Мелкими шажками, на носочках, как лошадь на выездке. Цок-цок-цок. Куда они все бегут? София в который раз глянула на дисплей мобильника. Сигнала как не было, так и нет. Разве мачтам тоже нужно электричество? А резервное питание? В больницах же не прерывают операции из-за отключения электричества. Еще одна. Это бежит по-настоящему. Склокоченные соломенные волосы под зонтом, джинсы, чересчур облегающие для ее возраста. «Что происходит?» — крикнула София вдогонку. «Уходите!» «Что случилось? Уходите отсюда! Быстро!» Вытаращены неприятно оловянные глаза. Паника, ужас. Вот так и выглядит паника, подумала София и крикнула что-то ей в спину, но женщина уже убежала. Убежать-то убежала, однако передавшийся от нее страх остался, едкий и парализующий. «Что с ней?» Молодой парень в рабочем комбинезоне с пятнами краски. Понятия не имею. Кричит, надо уходить. Да, слышал. Уходите отсюда, уходите. А почему уходить? Куда уходить? Ни слова. Могу подбросить, если что. У меня машина от фирмы. Спасибо, я останусь в магазине. Да, не знаю, не знаю. Думаю, лучше все же уехать. На всякий случай. Понятно. А у вас машина? София вздрогнула от неожиданности, женский голос у нее за спиной. Две женщины в дождевиках, с завязанными под подбородком капюшонами и пакетами в руках. Одна высокая лет сорока, а другая поменьше. И не женщина вовсе, как ей показалось на первый взгляд, а девочка-подросток. Лет 14 не больше. Мать и дочь. Вообще-то, эвакуация не дала ей закончить мать. У вас не найдутся места в машине? Эвакуация? Так они сказали, я сама слышала. Вы нас возьмете? Кого? Нас? Я имею в виду, кого эвакуируют? Весь город? Весь город? Это невозможно. А с какого перепугу, — ставил маляр, — атомную бомбу нашли? Не знаю. Женщина явно волновалась. Так вы нас возьмете или нет? Парень пожал плечами и пошел на парковку. Мать и дочь засеменили следом. София вернулась в торговый зал. Голова слегка кружилась. «Они эвакуируют Люлио», — почему-то шепотом выговорила она. «Весь город». Марина подняла глаза от записей. «Да ладно», — женщина сказала, слышала от кого-то. «Почему? По какой причине? Не знает. Этого не может быть. Весь город». Марина постаралась передразнить интонацию Софии. София, помешкав несколько мгновений... Решительно переобулась и сняла с крючка плащ. «Ты куда?» «На всякий случай. Если это правда, надо быть наготове». Она глянула в окно. Прохожих стало больше, и все куда-то спешат. Марина, не торопясь, вышла на порог и остановила первого попавшегося. «Алло, скажите же кто-нибудь, что происходит?» «Извините, эвакуация!» София не видела говорившего, только слышала его напряженный, тревожно-звонкий голос. «Весь центр эвакуируют!» «Вы смеетесь?» — недоверчиво хмыкнула Марина. «Наводнение! Вода! Ты слышала? Вода!» — крикнула она Софии, не оборачиваясь. София покачалась на каблуках. «Интересно, сколько людей в центре в такое время чуть раньше полудня?» «Пять тысяч? Шесть?» «Я уезжаю!» «А бутик?» «Запрем! Ты едешь со мной!» «А что скажет Карлос?» «София! Это же моя первая постоянная работа!» София хотела было напомнить, что банкротство все равно неизбежно, но ей стало жалко девушку. «У тебя же есть ключи?» «Ключи-то у меня есть». Дверь с грохотом приоткрылась, и в магазин влетел здоровенный мужик с багровой, совершенно свекольного цвета, физиономией. С опозданием припомнил правила вежливости и постучал по косяку. «Эвакуация! Всем срочно уходить!» И побежал дальше. Было слышно, как он заколотил соседнюю дверь. София нервно перебирала ключи. «Он пьян», — заключила Марина. «Я уезжаю». Марина ответила расплывчатым жестом, который вполне мог означать глубокую мысль, разве властны мы над жизнью своей. София махнула рукой и пошла на парковку. Через склад, через грузовой двор, где она взяла за обычай притворяться, что курит, ее «Тойота» припаркована почти вплотную к стене, занимает минимальное место. Условия, чтобы избежать парковочных платежей. Бросила сумку на пассажирское сиденье, повернула ключ и в несколько приемов вывела машину из тесного угла. Включила приемник. «You too. I still haven't found what I'm looking for». Может, и не самый лучший их хит, но того сорта, что попросту не могут, не имеют права быть плохими. Ее ежеутреннее утешение по дороге на Голгофу. Тихий призыв «Держись». На варф следан движение, как в большие праздники. София встроилась в крайний левый ряд, и ей пришлось прождать три или четыре цикла светофора, прежде чем удалось свернуть. С облегчением выдохнула, но на кунгсгат она казалась еще хуже. На примыкающих улицах пробки, конца не видно. Водитель «Опеля» вообще ехал по встречке, опустил стекло и жестикулировал, отчаянно и умоляюще. София сжалилась, притормозила и под аккомпанемент негодующих сигналов пропустила растяпу. Паника невольно передалась и ей. Руки на руле вспотели и ощущались жирными. Отвратительное чувство. Надо сменить музыку. Начала шарить в папке с дисками. Очень неудобно. Давно пора переписать музыку на флешку. Все не досуг. Замешкалась. Между бампером и машиной впереди образовался просвет, совсем небольшой, метров пять-шесть, и тут же послышался нетерпеливый сигнал. Глянула в зеркало — Ауди. Ничего удивительного, почти все владельцы Ауди — законченные идиоты. Фермеры. Переехали в город и начали зарабатывать слишком много и слишком быстро. Деревенщина. Она включила поворотник, подразнить нахала. Если опять начнет гудеть, ударит по тормозам, он въедет ей взад и оплатит ремонт. Всегда виноват тот, кто сзади. Держи дистанцию, дебил. Наконец она миновала восточную школу. Скоро поворот на Буденвеген, но и там шоссе забито. Светофоры мало того, что переключаются раздражающе медленно, так еще и красный почему-то горит гораздо дольше зеленого. Три-четыре машины и опять стоп. София то и дело поглядывала на примыкающие улицы. Забиты, насколько хватает глаз. Похоже, красноружий сказал правду. Эвакуация. Переключила проигрыватель на радио и спустя несколько попыток нашла местную станцию. Какая-то танцевальная группа, не музыка орвотная, усилием воли заставила себя подождать. «Вы слушаете радио Норботтен. Река Эльвен вышла из берегов. Служба спасения рекомендует всем проживающим в пойме реки немедленно покинуть береговую зону». Призываем жителей густонаселенных районов в Будене и Люлио следовать предложенному местными властями плану эвакуации. Телефонная сеть перегружена. Просим пользоваться телефоном только в случае крайней необходимости. София машинально надавила педаль газа, не отпуская тормоз. Мотор взревел. Импульс. Быстрее двигать ногами, бежать, поскорее добраться до места. С трудом удержала крик, поперхнулась и закашлялась в сжатый кулак. «Эвелина, я сейчас взорвусь от волнения». Схватила мобильник и набрала номер. По-прежнему никаких сигналов. Грозное глухое молчание. Посмотрела по сторонам. Не она одна такая умная. Чуть не все водители лихорадочно тыкали пальцем в свои мобильники. «Эвелина, ты же слышала предупреждение. Уходи!» Написала СМС-ку. Но сообщение не ушло. А села в неотправленных. Наконец дошла очередь и до нее. Свернула... И тут же попала в новую пробку. «Буденвеген всего в каких-то 200 метрах. Уже видны Макси и заправка на перекрестке». Перебрала несколько радиостанций. А вдруг какая-то новая информация. Да, по крайней мере, объяснили причину. Прорвала какую-то дамбу. В целях безопасности предпринята временная эвакуация. Река. Их привычная мирная река стала опасной. Маленький Рено неожиданно вывернул из очереди и отчаянно сигналя вылетел на встречную полосу, уворачиваясь от редких машин. По двой сигналов Рено прогрыз дорогу до перекрестка и втиснулся в поток машин на Буденвеген. Дурной пример заразителен. Не прошло и нескольких секунд, как счастье решил попытать еще один лихач на Форде. Выбрал неудачный момент, идиот. Как раз уперся в сгустившееся встречное движение. Хотел сдать назад, но его место уже заняли. Маша руками и сигналя съехал на тротуар и старался развернуться, но каждый, к кому он обращал мольбы, делал непристойный жест и даже не думал пропускать. Не стоит и пытаться. За много лет за рулем она твердо усвоила — пробку не объехать. Диктор продолжал репортаж. София знала его нарочитый местный диалект. Как его там, Микки Блевгрен или Сральман? Его деланное спокойствие никого не обманет. «Да он и сам ничего толком не знает», — с ужасом поняла София. «Наверное, никто не знает». «Наводнение. Что это может означать?» «Дождь. Понятное дело, никто и не упомнит, чтобы дождь лил всю осень без перерыва. Уровень воды повысился, но на гидроэлектростанциях такая возможность предусмотрена. Они могут время от времени открывать шлюзы и спускать воду. Очевидно, на какой-то дамбе что-то не сработало». Плюс ко всему отключение электричества. И телефоны, как назло, не работают. Диктор изо всех сил старался выглядеть осведомленным и убедительным. Потом его сменила какая-то женщина из управления провинции. Однако и она не стала комментировать, насколько серьезно положение. «Серьезно, несерьезно, но эвакуацию необходимо провести. Очень важно провести эвакуацию». И несколько раз повторила, очень важно, прежде всего для населения прибрежных районов. По коже побежали мурашки. Что-то не так. Что-то они скрывают. Знают больше, чем рассказывают, но боятся вызвать панику. А может, сами ни в чем не уверены. Гадают на кофейной гуще. Но одно ясно как день. Ее дом, в маленькой деревушке Росмёрн, стоит на берегу совсем близко к воде. Каждое утро, особенно летом, смотрит она в окно и любуется игрой солнечных искр на реке. Даже ночью чувствуется спокойное, убаюкивающее движение. Что там говорить, она обожает эту реку. Именно близость к реке заставила ее в свое время взять кредит на этот дом. Стефан протестовал. Слишком далеко до города, до ближайшего магазина, форменная изоляции, ни с кем не встретишься — Но она лаской и уговорами добилась своего. Теперь и Стефана давно нет. Последний мужчина, кому она доверила свое тело. Зато дом остался, и она живет в нем и поныне. Сколько ей пришлось биться, сколько выворачиваться, искать вторую и третью работу, чтобы его сохранить. И в доме есть детская, теперь уже не детская, подростковая, увешанная черно-красными афишами комнатка, а в комнатке этой живет девочка. И сейчас эта девочка в школе. Она же обещала, пойду в школу. Да-да, наверняка именно сегодня она пошла в школу. Короткий день и никаких уроков физкультуры. А если передумала? Если передумала. Лежит в кровати на черной простыне и глядит в одну точку. А часы бегут и бегут и бегут. Почему она так любит черное? Срочно домой. Я должна срочно добраться до дома. Нет другого способа получить ответ. — Эвелина, бедная, любимая девочка.